Параграф 102. Нравственное приложение догмата. «Вера в промысел Божий, пекущийся обо всех нас и обо всем в мире, научает нас». Во-первых, словословить и благодарить нашего Господа и Владыку, как общего Отца всех тварей, который единственно по бесконечной благости даровал им бытие, единственно по той же самой благости и промышляет о них. Во-вторых, возлагать всю свою надежду на Бога в полном убеждении, что все, что не случится с нами, Он премудро устроит к нашему благу. В-третьих, обращаться к Нему с молитвой в наших нуждах и при этом памятовать слова Спасителя. «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему у Него». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 11. В-четвертых, внимательно и благоговейно наблюдать пути промысла Божия в нашей собственной жизни и со всем усердием сообразовать с ними свое поведение. В-пятых, по примеру нашего Небесного Отца, который, промышляя о мире, повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Благодетельствовать всем, не только друзьям своим, но и врагам.